Летнет, представляет. Наталья Езика. Ненаглядная жена его светлости. Читает Лера Огнева. Пролог. Карабкаясь вслед за Виталием и инструкторами вверх по горной тропинке, Софья думала только об одном: Где была моя голова, когда я позволила поймать себя на слабо? Экстрим это не моё, вот совсем не моё. Виталик тот, да, загонялся по всяким адреналиновым развлечениям, а она предпочитала тихий, как вид говорит, тюленей отдых у моря. Поражариться, как следует, потом охладиться в море, наплескаться на мелководье и снова к шезлонгу. Её никогда не восхищали прыжки с парашютом, сплав по горным рекам или вот банджи-джампинг. Тем не менее, сейчас девушка брела за своим парнем и отчаянно надеялась, что наверху сможет отвертеться от сомнительного удовольствия. Вдобавок ко всему, Виталий решил сэкономить. Из-за впечатлениями они не пошли в комфортные и безопасные условия SkyPark Сочи, а отправились в горы вслед за не внушающими доверия на взгляд Сони инструкторами-местниками. Ты что, Сонь? Они же на этом деньги зарабатывают, то есть кровно заинтересованы, чтобы клиенты остались не только живы и здоровы, но и довольны. Сонь, я весь год об этом мечтал. Хорошие ребята, опытные альпинисты и джамперы, я проверил. Да если бы у них хоть один несчастный случай произошёл, их давно закрыли бы, горячо убеждал Виталий. В парк только входной билет почти две штуки, да прыжок под двадцатку на одного. А тут мы бесплатно получаем виды, горы, природу и за ту же двадцатку прыгнем уже вдвоём. Вид Да я готова сама столько же заплатить, лишь бы не прыгать. Ты же знаешь, не моё это. Соня. Виталий взял за руки, заглянул в глаза. Сегодня у нас один из самых важных дней. Помнишь, что вечером я заказал столик в ресторане? Тебя ожидает сюрприз. Пожалуйста, не порти его. Я уверен, после прыжка ты пересмотришь отношение к экстремальным развлечениям. Соня, это такой восторг, просто распирает всего. Хочется летать и кричать. Взрыв адреналина. Я редко у тебя что-то прошу. Неужели ты откажешь мне в такой малости? Вот когда ты сообщила, что не готова к добрачным отношениям. Я же пошёл тебе навстречу. Сегодня твоя очередь уступить. Обещаю, ты не пожалеешь. Мужчина поднёс её руку к лицу. Я осторожно поцеловал, проникновенно глядя в глаза девушке. "Ну как тут устоять?" согласилась. А теперь обливается потом от страха и карабкается всё выше и выше. "Соня, ты только посмотри, какая красота кругом!" Виталий ткнул пальцем в голубой просвет справа. "Там море, видишь?" Софья бросила взгляд в указанном направлении и кивнула, мол, "Вижу". И следом за этим посмотрела вниз. Мамочки, как высоко. Виталь, скоро идём, идём. Дрожащим голосом поинтересовалась она у парня. Скоро. Вон, видишь мост? Нам туда. К месту добрались минут через 20. Вид, конечно, был захватывающий. Слева гора, Справа гора, внизу поросшее растительностью ущелье и поблёскивающая на перекатах горная речка. Впереди немного слева сквозь вершины деревьев виднеется синева чёрное море и небо. Цвет одинаковый, только по небу плывут облака, а по морю поплавками рассыпанны головы отдыхающих. Правда, и хоть сюда не видать, но они там точно есть. Мост выглядел не особенно надёжным и закачался, когда мужчины ступили на него. "Виталий, я боюсь", Соня дала задний ход. "Давай не будем, а?" "Соня, ну что ты как маленькая? Такое раз в жизни бывает. 5 секунд свободного падения это же сказка". "Девушка, всё безопасно", включился в разговор один из инструкторов. "Всё рассчитано". тысячу раз проверено. Мы же третий сезон работаем на этом месте и имеем только благодарности от клиентов, ни одного нарекания или недовольного. Я боюсь, робко повторила Соня. Давай ты один, а я тут постою, посмотрю. Можно и так, опередил ответ Виталя инструктор. Посмотрите, как вашему спутнику будет весело, убедитесь, что всё надёжно, и сами захотите Приговаривая это, он наклонился и принялся опутывать ноги Сони ремнями. "Зачем это?" испугалась она и умоляюще взглянула на Виталия, которому второй инструктор тоже накручивал на ноги ремни. "Просто постойте, его мунциие. Она удобная, не трёт, не мешает. Раз не хотите прыгать, поучаствуйте хотя бы таким образом". А если вдруг пожелаете присоединиться к жениху, то не придётся тратить время на экипировку. Я не захочу. Соня, пожалуйста. Виталий состроил просительную мордочку, и Софья не выдержала, рассмеялась. Ладно, но я просто постою. Инструктор проворно опытал Соню ремнями, а потом обернул вокруг её щиколоток широкие манжеты, к которым крепились эластичные канаты. Всё готово. Инструктор поддёргал крепление, поправил ремни на корпусе девушки и отступил в сторону. Сонь, подойди, смотри. Там внизу, кажется, горные бараны. Позол Виталий. В телевизоре посмотрю, буркнула девушка, прыгая уже У меня голова кружится, и мост качается. Держись за перила. Это не страшно, продолжал уговаривать Виталий. Соня, дай мне руку, если боишься. И протянул свою. В голове скакал винегрет из мыслей. Одна часть Соне криком кричала, что нужно уходить с моста и спускаться вниз к морю, к людям. Другая часть возражала. Это так важно для Виталия. Что она за девушка, если не может поддержать своего парня? И столик в ресторане, намёк на сюрприз и важный день. Похоже, Виталии собирается сделать ей вечером предложение, а она своим упрямством может всё испортить. Просто посмотреть вниз на чёртовых баранов, сделать потенциальному мужу приятно. Софья ухватила за руку Виталия и шагнула к краю моста. бросила взгляд вниз и не увидела ничего, кроме ошеломляющей высоты вон вон бараны куда-то вниз под мост показывал виталий смотри они с малышами да наклонись ниже соня ты так ничего не разглядишь она послушно наклонилась и почувствовала как руки вита крепко схватили её за талию и резким броском отправили в полёт наслаждайся любимая Её крик захлебнулся в горле. Отчаянно размахивая руками и ногами, Соня падала вниз. 5 секунд. Ей казалось, что она летела в вечность. Дно ущелья неотвратимо приближалось. Девушка от ужаса уже только сепела, в первую же секунду сорвав голос. А когда казалось, что столкновение неизбежно, что-то больно дёрнуло её за ноги, и полёт продолжился, только уже вверх. убью. Нет, просто уйду. мелькнуло в её голове, когда движение вверх прекратилось, и Соня снова полетела навстречу земле. Рывок за нигге. Доля секунды, в течение которой девушке показалось, что она сейчас снова подпрыгнет, затем звук лопнувшей струны и короткий полёт вниз. Перед ударом о камень Софья закрыла глаза и тут же провалилась в темноту.